О Генри из сборника «Деловые люди» Психея и небоскреб Если вы философ, вы можете сделать вот что. Подняться на крышу большого дома и, взирая с 300 футовой высоты на собратьев людей, презирать их, как ничтожных букашек. Они ползают, они толкутся и кружат бесцельно, тупо, бестолково, Точно какие-нибудь несуразные водяные клопы на пруду в летнюю пору. Не скажешь даже, что они снуют, как муравьи. Ибо муравей с присущим ему завидным здравомыслием всегда знает, как ему быстрее попасть домой. Положение у муравья на земле невысокое. Однако же, как часто бывает, что он уж и домой пришел и шлепанцы достал из-под кровати, а вы еще томитесь на высоте своего положения, застряв на станции надземки. Итак, для философа-крышелаза человек всего лишь презренная, ничтожная козявка. Дрожжевые маклеры и поэты, миллионеры, чистильщики сапог, красавицы, землекопы и политики превращаются в черные точечки, которые на улице шириной в ваш палец увертываются от других черных точек чуть покрупнее размером. Сам город со столь возвышенной точки зрения съежась предстает сумбурным скопищем перекошенных строений. В немыслимой искаженной перспективе могучий океан преображается в лужу, а сам земной шар в мячик для гольфа, затерянный во Вселенной. Все будничное и мелкое отступает прочь. Философ обращает свой взор к небесам и, вдохновленный новым видением мира, воспаряет душой. Он ощущает себя потомком вечности и преемником времени. Он чувствует, что пространство тоже должно достаться ему в законное и неотъемлемое наследство, и воспламеняясь, размышляет о том, как когда-нибудь существа, подобные ему, по таинственным воздушным тропам, устремятся от планеты к планете. Крошечный мир у него под ногами, на котором точно песчинка На гималайской вершине покоится стальная вышка небоскреба. из бесконечно малая крупица в круговороте несчислимого множества других таких же. Чистолюбивые надежды черненьких суетливых букашек там внизу, их достижения, их пустяковые победы и привязанности, что они в сравнении с безмятежной и грозной беспредельностью вселенной, окружающей со всех сторон их ничтожный город что философа непременно посетят такие мысли, можно ручаться смело. Их специально отобрали из различных философских направлений, какие только есть на свете, и снабдив в конце, как надлежит вопросительным знаком, утвердили, как непременный образец глубокомыслия на большой высоте. И когда философ садится в лифт и едет вниз, ум его обогащен, душа полна покоя, Взгляды на сущность мироздания широки, как пряжка на поясе Ориона. Однако, если вас зовут Дэзи и вам 19 лет, если вы работаете в кондитерской на 8 авеню и получаете 6 долларов в неделю, при том, что встаете в 6.30 утра и трудитесь до 9 вечера, а живете в холодной и тесной 5 футов на 8 меблированной коморке и тратите на завтрак всего 10 центов, Если к тому же вы никогда не изучали философию, тогда с высоты небоскреба вы будете, возможно, смотреть на вещи иначе. Двое вздыхали, они причастны к философии Дези. Двое домогались ее руки. Первым был Джо, владелец самой маленькой лавочки в Нью-Йорке. Она была примерно с ящиком хранят рабочий инструмент, и лепилась наподобие на гнезда к углу небоскреба в деловой части города. В ней продавались газеты, фрукты, конфеты, сборники песен, папиросы, а летом и лимонад. Когда же, тряся за индивелами кудрями, приходила суровая зима и загоняла Джо с его фруктами в помещение, то место в лавке оставалось в обрез на хозяина. Его товар, печурку величиной с графинчик для уксуса, и на одного покупателя. Джонни принадлежал к той нации, что производит у нас фурор своими фугами и фруктами. Он был толковый молодой американец, который понемногу откладывал деньги и хотел, чтобы Дези помогала ему их проживать. Он уже три раза делал ей предложение, и любовная песня его звучала так. «Ты знаешь, Дези, как я хочу, чтобы мы поженились!» «Я и деньжат поднакопил. Магазин у меня. Правда, не такой же большой». «Ну да, серьезно, отзывалась та, что была непричастна к философии. «А, говорят, тебя сам уанамейкер уламывает сдать ему излишки помещения на будущий год». Каждый день, утром и вечером, Дэзи проходила мимо угла, где притулилась ловчонка Джо, и приветствие ее обычно звучало так. «Эй, в Кануре, как дела?» Что-то, смотрю, у тебя стало пустовато, не иначе продал пачку жевательной резинки. Да, места здесь немного, это точно, — широкой усмешкой отвечал ей Джо. Но на тебя, Дэс, хватит. Мы с магазином ждем, не дождемся тебя в хозяйке. Ты уж нас долго не томи, хорошо? Магазин! Дэзи с презрением морщила вздернутый носик. Не магазин, а консервная банка. Ждете, говоришь? Ну-ну. «Только придется тебе, Джо, выкинуть футов сто сластей, а то мне не уместиться». «Что ж, с удовольствием, ведь это выйдет так на так», – галантно говорил Джо. Жизнь Дези и без того протекала в узких границах. На работе нужно было двигаться бочком, чтобы протиснуться между полками и прилавком. Дома было больше уюта, чем свободного места. Стены стояли так близко друг к другу, что при малейшем движении громыхали отставшие обои. Рассматривая в зеркале свою каштановую пышную прическу, Дэзи могла зажечь одной рукой газ, а другой в это же время закрыть дверь. На комоде стояла карточка Джо в золоченой рамке, и иногда при взгляде на нее... Но тут мысль дези неизменно обращалась к потешной лавочке, приткнутой, как ящик из-под мыла, к углу огромного здания, и вместо нежного вздоха слышался беззаботный смех. Второй поклонник появился у Дези на несколько месяцев позже, чем Джо. Он снял комнату с пансионом в том же доме, где жила она. Звали его Депстер, и он был философ. Достоинство этого совсем еще молодого человека бросались в глаза, как европейские наклейки на чемодане у жителя Посейка, штат Нью-Джерси. Свои знания он почерпнул из энциклопедий и справочников. Но что касается мудрости, она промчалась мимо, а он остался на обочине, отфыркиваясь и не успев заметить хотя бы номер ее автомобиля. Он мог и не пропускал случая рассказать вам, из чего состоит вода, почему человеку полезно есть горох и телятину, какой в Библии самый короткий стих, и сколько фунтов гвоздей уйдет на то, чтобы прибить 256 дранок с зазором в 4 дюйма. Каково население города Канкаки, штат Иллинойс? В чем суть теории спинозы? Как зовут младшего лакея в доме мистера Джи Макея Тумли? Какова длина туннеля сквозь гору Хусак? Когда лучше всего сажать курицу на яйца? Какое жалование получает почтовый курьер на железной дороге, участок Дридсфут Редбанк фернес штат Пенсильвания? И сколько насчитывается когтей в передней лапе кошки? Столь нешуточное время познаний не отягощало Депстера. Факты и цифры были для него словно бы веточки петрушки, приправа к легкой беседе, кое он почивал вас, если усматривал, Что это вам по вкусу? Кроме того, он пользовался ими как бруствером при фуражировке. За столом в пансионе. Обстреливая вас очередями цифр, связанных с тем, сколько весит один фунт пруткового железа сечением 5 дюймов на 2 и 3 четверти, и сколько в среднем выпадает ежегодно осадка в Форт-Снеллинге, штат Миннесота, он пронзал вилкой самый лакомый кусок курицы на блюде. Пока вы только набирались духу спросить у него, отчего куры не клюют денег. Оснащенный столь ослепительными доспехами, да и наружностью не обиженный, если вам нравится та бриллиантовая разновидность, какую в три часа дня встретишь на каждом шагу возле магазина, он являл собой соперника, с которым Джо, содержателю микролавки, стоило бы, по-видимому, скрестить оружие. Однако Джо не носил при себе оружие. А если бы носил, то все равно скрестить его было бы негде. Как-то в субботу, часа в четыре, Дэзи с мистером Депстером остановились у палатки Джо. На Депстере был цилиндр. И потому, ну, словом, Дейзи была женщиной, не могла допустить, чтобы этот цилиндр вновь очутился в картонке, пока его не увидит Джо. Формальным же предлогом их визита была пачка ананасной жевательной резинки, каковую Джо и подал в распахнутые настежь двери лавочки. При виде цилиндра он не дрогнул, не переменился в лице. «Мистер Депстер пригласил меня подняться с ним сюда наверх для обозрения панорамы», сказала Дейзи, когда познакомила своих обожателей. «Я никогда еще не была на крыше небоскреба. Наверное, там жутко здорово и интересно». «Хм», — сказал Джо. — Ландшафт, который открывается нашему взору с крыши высокого здания, — сказал Депстер, — не только грандиозен, но и поучителен. Мисс Дези может быть уверена, что ее ждет большое удовольствие. — Там, между прочим, тоже ветрено, — сказал Джо. — Ты хорошо оделась, Дез. — Будьте покойны. Напялила сто одежек, — сказала Дези со смущением и радостью отметив, как омрачилось его чело. — А ты тут, Джо, прям как мумия в футляре. Уж не пополнилось ли чего доброго твои запасы на фунт орехов или одно яблоко? По-моему, ты в конец затоварился. Дэзи прыснула, наслаждаясь излюбленной шуткой. Джо ничего не оставалось, как только улыбнуться тоже. В сравнении с масштабами этого дома, мистер... Э, э, э, да, заметил Депстер. Ваше заведение, как мне представляется, несколько ограничено в размерах. Площадь бокового фасада здесь, если не ошибаюсь, приблизительно 340 футов на сто. Ваш магазин выглядит, соответственно, как если бы на территорию Соединенных Штатов, к востоку от скалистых гор, прибавив сюда же провинцию Онтарио и, скажем, такую страну, как Бельгия, поместить половину Белуджистана. «Нет, ей-богу», – простодужно сказал Джо. «Ну вы, приятель, по части цифр прямо голова» а не скажете, сколько прессованного сена в квадратных футах жует осел, если на целую минуту и пять восьмых перестанет орать я я Через несколько минут Дези и мистер Депстер уже выходили из лифта на верхнем этаже небоскреба. Потом крутая лесенка и крыша. Депстер подвел Дези к парапету и показал ей, как копошаться внизу на улицах черненькие точки. «Что это такое?» Дрожа спросила она. Ей никогда не приходилось подниматься на такую высоту. Как же тут было Депстеру не войти в роль философа на башне и не увлечь ее душу за собой навстречу беспредельному пространству? Двуногие, торжественно сказал он. Заметьте, во что они превращаются, если подняться над ними хотя бы на триста сорок футов? Сущие насекомые ползают туда-сюда. А что толку? Да ничего подобного. Вдруг воскликнула Дэзи. «Это же люди! А вон автомобиль! Ой, значит, мы так высоко поднялись!» «Подойдите сюда, прошу вас!» Сказал Депстер. Он показал ей огромный город, раскинувшийся далеко внизу стройной шеренги игрушечных домов, унизанный, несмотря на ранний час, первыми путеводными огоньками уличных фонарей. Потом он показал ей бухту, а за нею море, которое на юге и востоке таинственно сливалось с небом. «Мне здесь не нравится», — объявила Дейзи, встревоженно подняв на него свои голубые глаза. «Поехали вниз, а?» Но философ отнюдь не собирался пускать такой случай. Пусть сначала она узрит, сколь возвышен полет его мыслей, на какой он короткой ноге с бесконечностью, как обильно уснащена его память статистикой. И тогда ее уже не привести более Возможность наведываться заживательной резинкой в самую маленькую лавочку Нью-Йорка. И мистер Депстер принялся разглагольствовать о мизерности и счете людских забот, о том, что, вознесясь над землей даже на столь ничтожное расстояние, сознаешь, что человеку и делам его цена не больше, чем десяток медных трижды пересчитанных грошей, и потому нам надлежит сделать предметом наших помыслов звездные миры и выкладки эпиктета, и в том черпать для себя утешение. Лично меня это как-то не манит. — сказала Дези. — По-моему, если хотите знать, просто ужас, когда ты так высоко, а люди под тобой, словно блохи. А вдруг это мы, Джо, там внизу видели? Надо же, как будто смотришь из соседнего штата. Да мне тут просто страшно. Философ глуповато улыбнулся. — Среди пространства, — говорил он, — сама Земля всего лишь зернышко пшеницы. Взгляните, пожалуйста, наверх. Дези с опаской покосилась на небо. Короткий день угас, и уже высыпали первые звезды. Вон там, говорит Депстер, вы видите Венеру, вечернюю звезду. Она отстоит от Солнца на 66 миллионов миль. Вот уж это враки, сказала Дези, и от возмущения у нее на минуту прошел страх. Что я, по-вашему, из Бруклина, что ли? Сьюзи Прайс из нашей кондитерской ездила в Сан-Франциско к брату. Он ей прислал на билет. Так туда и всего-то 3000 миль. Теперь философ улыбнулся снисходительно. Наша земля, сказал он, находится на расстоянии 91 миллиона миль от Солнца. А существует 18 звезд первой величины, которые от Солнца в 211 тысяч раз дальше нас. Если одна из них погаснет, ее последний луч долетит до нас только через три года. Кроме того, есть 6 тысяч звезд шестой величины. Их свет доходит до Земли уже за 36 лет. 18-футовый телескоп мы увидим 43 миллиона звезд. И в том числе звезды 13 величины. Свет которых достигает Земли за 2700 лет. Каждая такая звезда. «Неправда!» — сердито вскричала Дези. «Вы нарочно меня пугаете. Вы и так меня уже напугали. Я хочу вниз!» Она топнула ногой. Арктур начал было философ примирительно, но тут, перервав его на полусловие, ему из глубины своей безразмерности предъявила наглядный аргумент та самая природа, которую он учился описать, напрягая память, но позабыв про сердце. Ибо тому, кто толкует природу сердцем, известно, что звезды укреплены на небосводном своде с одной целью лить ласковый свет на влюбленных, блаженно блуждающих под ними, если в сентябрьскую ночь вы Рука об руку с встанете на цыпочки, а кажется, что до них не так уж трудно дотянуться. Чтобы их свет летел к нам целых три года? Чушь какая! Откуда-то с запада вынырнул метеор, и на крыше небоскреба сделалось вдруг светло, как днем. Метеор пронесся по небу, прочерстив с запада на восток огненную параболу. Он шипел на лету, и Дэзи взвизгнула «Везите меня вниз, ходячая, вы арифметика!» Крикнула она отчаянно. Депстер помог ей сойти с лесенки. Они вошли в лифт. Глаза у Дези были безумные. И когда мгновенно вызвав у пассажиров слабость в коленках, лифт-экспресс ухнул вниз, она передернулась. Завращающуюся дверью небоскреба философ ее потерял. Она исчезла, а он озадаченно топтался на месте. И ни факты, ни цифры не поспешили ему на выручку. У Джо наступило затишье в торговле, и он, извиваясь с змеей, пробрался между ящиками с товаром, зажег папиросу и приладил одну озябшую ногу к чахлой печурке. Дверь лавочки распахнулась, и Дези смеясь и плача, спотыкаясь, рассыпая по полу фрукты и конфеты, кинулась к нему на грудь. Ну вот, Джо, я побывала на небоскребе. Ой, да чего тут у тебя тепло, уютно, хорошо. Я согласна за тебя выйти, Джо. Когда захочешь. Читал Руслан Берлин